Глава тридцать В зале и до этого царила тишина, теперь же она стала абсолютной. Именно такая тишина обычно бывает перед бурей в самом ее эпицентре — напряженная, тяжелая, зловещая. Все присутствующие замерли в столь нервозно-напряженном ожидании, что, казалось, даже забыли о том, что нужно дышать. Ослепительная улыбка королевы зимнего неблагого двора стала космически ледяной и такой же пустой и безжизненной. Лицо ее исказилось от с трудом сдерживаемой ярости. Обезоруживающая великолепная соблазнительница исчезла без следа. Ее сменило кровожадное чудовище. В синих глазах омутах запылал ледяной огонь, Температура в зале упала настолько стремительно, что если бы не нейтрализовавшая выплеск ее силы королева летнего двора, Алекс, более чем вероятно, тут бы и свалился замертво, рассыпавшись ледяной крошкой. И далеко не он один. Поняв, что она чуть было не нарушила закон гостеприимства, Мебиус опомнилась. Одно мгновение... И она вновь стала холодной, отстраненной, безукоризненно прекрасной и ослепительно безжалостной, как залитая лунным светом глыба льда. — Спасибо, дорогая! — одарила она Элану фальшивой улыбкой. — Что же касается вас, мистер Каролинг, то я не уверена, что правильно вас расслышала. Александр одарил ее величество одной из своих самых обезоруживающих обаятельных улыбок и открыл рот, чтобы повторно озвучить свой вызов. Однако тут из-за спины неблагой королевы вынырнуло диковинное прямоходящее копытное существо, такое тощее, что казалось дунь, и его от этого слабого ветерка сдует. Морда у этого существа была, не дать не взять, козлинная, но такая хитрая, что любой бы лисице фору дала. Морду эту венчали закрученные, как у барана, золотые рога. — Ваше Величество, позвольте старику слово молвить. Низко склонившись, обратился он к королеве, нервно поглаживая при этом свою длинную золотистую бородку. Мебиус задумалась на несколько секунд. Взгляд ее, однако, при этом не отрывался от улыбающегося лица Александра, который искренне надеялся, что его застывшая улыбка под ее ледяным взглядом не превратилась в оскал. Потом улыбнулась и, сделав легкий кивок в сторону старика, изрекла. — Ну что ж, молвите, — позволила она. И он молвил. Точнее, зашипел что-то на неизвестном Александру, омерзительном до мурашек по коже языке. Королева Мебиус, разумеется, подобных трудностей не испытывала и понимала каждое слово. И чем больше этих слов было, тем понимающе она кивала, и тем зловеще становилась ее улыбка. — Ох, что-то как-то резко мне очень перестала нравиться наша затея с судом крови, — пробормотал себе под нос Ричард. — Наша? — хмыкнул в ответ Алекс и напомнил. Вообще-то она твоя. — Идея моя, а затея наша, — педантично заметил Ричард. — Ну хорошо, наша так наша. Вздохнув, ворчливо согласился Александр. И в этот момент хозяйка бала вновь обратила на него свой взор, своих гипнотических ледяных глаз. — Что ж, будь по-вашему, мистер Каролинг, — мурлыкнула она и облизнула губы. Причем проделала она это так эротично-платоядно, что Ричард за спиной Александра непроизвольно сглотнул. «Хотите суд крови? Будет вам суд крови?» «Сию же минуту будет!» — объявила она, насмешливо поглядывая на мгновенно побледневшего Александра. Ибо он никак не рассчитывал на то, что сражение произойдет так скоро. Наоборот, Он надеялся, что у него будет еще хотя бы пара недель на подготовку к сражению. — Благие и неблагие лорды и леди зимы и лета! — меж тем продолжала Мебиус. — Мы рады объявить вам, что в программе нашего вечера произошли некоторые изменения, которые, я надеюсь, придутся вам по вкусу. Сегодня. И только сегодня. И только у нас. На ледяной арене в смертельном бою сойдутся с одной стороны мистер Александр Каролинг и его верный друг Вайлд Хьюдж, а с другой. Она на мгновение задумалась и, усмехнувшись, объявила: "Желающие биться за нашу честь и нашу правду, прошу подать заявки моему верному советнику лорду Канингу Викидивилу". Указала она на козломордое стощее существо, к которому в ту же секунду ринулась целая толпа. После чего хлопнула в ладоши, хлопок который по интенсивности звука вполне мог поспорить с пушечным залпом. «Ох!» — непроизвольно выдохнул Ричард. «О, демон! Элана! Ваше Величество! Есть ли у нас право как-то отложить это мероприятие?» Например, на основании того, что в данный момент мы у них в гостях, и по этой причине, согласно древним постулатам гостеприимства, они не могут нас убить, что ставит их в неравное с нами положение. Хорошая уловка, господин адвокат, к тому же такая благородная, усмехнулась королева лета, и в обычном суде она, вполне возможно, и сработала бы, но не на суде крови которому принадлежит верховенство над всеми другими законами. И в действие это верховенство вступило с того самого момента, как только был принят вызов. И с этого же момента сторона, которую вызвали на суд крови, вольно решать, где, кто, когда и какой вид оружия. А ты думал, почему суд крови — настолько редкое и священное явление среди фейри, и почему отказ от суда крови покрывает позором целый рот? Риторически поинтересовалась она. — Да все я понимал, — вздохнул Ричард. Просто почему-то был уверен, что события будут развиваться не так стремительно. — Твою ж бездну, Алекс, прости. — Расслабься, Ричи, — махнул рукой Александр. — Сейчас состоится бой или через неделю, для меня особой разницы не имеет. По сравнению с Фейри я слишком медлителен и к тому же гораздо менее вынослив как физически, так и магически. А посему нам с Вайлдом или помогут боги, как и предполагается согласно принципам справедливости священного суда крови, и по этой причине право оружия, где, когда и кто, отдается на откуп вызываемого на суд, или не помогут. И тогда случится то, что случится. — Спасибо, друг, — успокоил, — фыркнул Ричард так успокоил, что мне выть хочется. — Приготовьте зал! — между тем потребовала королева неблагого зимнего двора, и многочисленная челить бросилась исполнять ее приказания. Они быстро и без суеты сдвинули в стороны ледяные столы. Другие принялись рыть ледяной пол прямо голыми руками, и твердый и толстый вековой лед — поддавался их острым когтям, словно был он на самом деле сухим и сыпучим песком. А посему, довольно скоро посреди зала, возникла арена диаметром порядка ста метров, очерченная ледяной насыпью, высотой в полметра и где-то в метр шириной. Посмотрев на вооруженных мечами Фейри, Ричард мысленно застонал, но затем его озарила очередная идея. «Ваше Величество!» Низко склонился он перед королевой неблагого двора. «Идя сюда, мои друзья не предполагали, что им предстоит сражаться, и посему, как вы видите, они не вооружены», — сказал он. «В то время, как все ваши рыцари при мечах». «И...» — мурлыкнула неблагая королева, зажмурившись при этом от удовольствия, как сытая кошка. «И в правилах сказано, что вызванный на дуэль...» «Имеет право на выбор оружия, но не сказано ни слова о том, что он имеет право отказать своему сопернику в его праве воспользоваться таким же оружием», — объяснил Ричард. «Что касается первой части вашего утверждения, то вы правы. Однако, что касается второй, — усмехнулась Мебиус и посмотрела на своего советника. Тот кивнул, мол, соглашайтесь». При этом выражение его лица и жесты транслировали ей так же, что это не проблема, с чем королева, судя по ее самодовольному выражению лица, была полностью согласна. — Здесь я могла бы поспорить с вами, но не буду, — продолжила она. — Хорошо, пусть это будет бой в рукопашную. — В рукопашную? То есть с использованием магии в том числе? уточнил дотошный адвокат. «Да?» Нехотя и сухо ответила неблагая королева, которая, судя по ее недовольному тону, таки рассчитывала сыграть на элементе неожиданности в связи с двухсмысленно подобранным термином. «Неблагой лорд Канинг», перевела она взгляд на своего советника, «готовы ли вы уже назвать имена тех, кто будет защищать честь нашего двора?» Готов! Кивнул козломордый. Если на то будет ваше высочайшее позволение, ваше величество, то честь нашего двора будут защищать кузены его высочества Телемака, а именно его высочество Иксион и его высочество Нес. Отличный выбор, лорд Каннинг. Одобрительно кивнула неблагая королева. Что ж, господа, усмехнулась она, пройдясь взглядом по всем четверым дуэлянтам. Прошу вас пройти на арену. А вы, лорд Канинг, можете начинать принимать ставки. Не успела она еще и фразу закончить, как по залу понеслось на перебой. Ставлю на неблагих принцев сто аурумов! кричала третья часть зала. Двести на неблагих принцев! кричала четвертая часть зала. — На неблагих принцев триста! кричала пятая часть зала. — Ставлю на неблагих принцев пятьсот! кричала шестая часть зала. — Ставлю тысячу на неблагих принцев! кричала хоть и самая малая, но зато самая громкая и важная часть зала. Александр двинулся к арене. Вайлд следом за ним. — Как думаешь... Это они из солидарности или в нас так верят?» С мрачным смешком поинтересовался тролль у друга. «Само собой из солидарности. Разве можно не верить в нашу победу?» Насмешливо парировал Алекс. «Ну что ж, раз мы с тобой такие непобедимые, то будем надеяться, что хоть Ричи на нас поставит». «Чай не обеднеет, выкинув на ветер пару центов», — фыркнул Вайлд и вдруг услышал звонкий голос королевы лета. — Ставлю на мистера Каролинга и Хьюджа миллион аурумов. — Твою гармовую бездну! — выругался Алекс. — Что же она творит? — Выживу, набью морду Ричи за то, что заставил нас с этой сумасшедшей связаться. Не успел он еще договорить, как объявил и Ричард. — Ставлю сто тысяч аурумов на мистера Каролинга и Хьюджа. — Вот придурок! — сплюнул Алекс. — Я ослышался? Или только что Ричи на нас десять миллионов баксов поставил, а ее величество десять миллиардов? — ошалело прошептал Вайлд. — Ничего ты не ослышался. — недовольно рыкнул Александр. — Теперь хочешь-не хочешь, придется победить. Иначе ее величество вполне возможно и строна сместят за неоправданно рискованное вложение капитала, а Ричи лишится всех своих сбережений и квартиры. — Ну, хорошо, значит, будем побеждать, — безропотно согласился Вайлд. — Знать бы, правда, еще как, — мрачно поинтересовался он. — Отчаянно и с полной самоотдачей... «Как если бы от этого сражения зависела наша жизнь и банковский счет Ричи?» С усмешкой ответил Алекс. «И не забывай даже на миллисекунду, что мы сражаемся с первостатейнейшими мерзавцами и убийцами». «Хороший совет, мистер Очевидность, но не учи ученого!» фыркнул верный друг. «Не помню, рассказывал ли я тебе?» но я и с одним, и с другим, можно сказать, интимно знаком. И посему у меня и к одному, и к другому счет, ценою в десяток жизней. Интересное у тебя, друг мой, понятие об интимности. И Александр рассмеялся по-настоящему от души. А если серьезно, Вайлд, отсмеявшись, добавил он, то оба неблагих принца, конечно, опасны и могущественны, но, на мой взгляд, в силу коварной своей натуры, привыкли полагаться на действия из-под тишка. Однако здесь и сейчас все будет проходить настолько максимально открыто, насколько это вообще возможно. И поэтому действовать нужно будет не просто стремительно, но также реактивно и инстинктивно, понимающий кивнул тролль, продолжив мысль друга. А наши принцы хотя и очень быстрые, но скорее стратегии, чем тактики, а посему несколько инерционны. «Именно», — с кривой усмешкой подтвердил Алекс. «Поэтому я решил начать бой с удара, которого от меня меньше всего ждут. По крайней мере, в начале боя, потому что огонь души опустошает не только магический, но и физический резерв сил». И для любого другого это было бы чистой воды самоубийство, но не для меня, поскольку я врежу огнем души моей второй ипостаси. И если все пройдет, как я задумал, то я не только выведу одного из них на некоторое время из игры, но и второго на пару секунд выведу из равновесия. У меня удар правой рукой сильнее левой, и волну пламени, как и обычно, занесет вправо. Поэтому держись как можно левее от меня, чтоб тебя не зацепило. Ну и, само собой, разумеется, на тебе тот, кто будет слева от меня. И еще одно. И это очень важно, Вайлд. Очень и очень важно. Что бы ни случилось, что бы тебе не померещилось, действуй без оглядки на меня. Исключительно и только на инстинкте собственного инстинкта самосохранения. Забудь обо мне вообще. Помни только о себе. Еще чего. Забудь о нем. Помни о себе. Тоже мне благородный нашелся. Я сам решу, что мне делать. Недовольно фыркнул тролль. Вайлд, я серьезно. Алекс многозначительно посмотрел на друга. «Во-первых, поскольку у меня не одна душа, а две, моя и моего зверя, этот удар ослабит не меня, а зверя. А во-вторых, инстинкт самосохранения — наш единственный шанс. Поверь, если не мне, то моему дару предвидение». Тролль нехотя кивнул и ворчливо пробурчал. «Ладно, я постараюсь». Едва его губы произнесли последние звуки, зал сотряс очередной, похожий на пушечный выстрел, королевский хлопок в ладони. — Как только я хлопну в ладоши в третий раз, — объявила неблагая королева, — это будет означать начало суда крови, который закончится с последним вздохом последнего выжившего одной из сторон. Дуэлянты... Вы готовы приступить к поединку? Поинтересовалась она, одарив при этом неблагих принцев заговорщицкой улыбкой.